Бои под Данцигом. Прибыли к передовой, и возле большого польского села наша колонна остановилась на последний привал. Я дал команду экипажу прочистить ДШК. Через 10 минут зовут назад к танку. Оказывается, что при чистке пулемета раструбом затвора старшине Перкалову оторвало фалангу на указательном пальце правой руки. Кто виноват, я не стал разбираться. Перкалов и Вазовиков, бронясь, показывали один на другого. Доложили ротному по связи, что у меня ЧП, на что Михайлов ответил – А что еще можно было ожидать от твоего старшины? Он же всю войну в штабных писарях просидел, и сейчас туда же. На окраине села разместился бригадный резерв. Иди туда, пусть тебе дадут нового заряжающего. Я дошел по мерзкой грязи до большой хаты, где находился резерв. И его командир, старший лейтенант, сказал, что в резерве 20 человек без лошадных. Все с Т-34. Сейчас их построим, забирай к себе кого хочешь. Резервных построили». Я подошел и сказал, что мне нужен заряжающий на ИС-2, и желающие пусть сделают два шага вперед. И тут я был поражен. Обе шеренги дружно шагнули вперед. Я сказал вольно, прошел вдоль строя взад-вперед и выбрал к себе в экипаж одного старшину, здоровяка, возрастом лет по 30, что в рост, что вширь, и хлопнул его по плечу. «Пойдем». Он представился, старшина Богданов Сергей из Сибири. Пришли с ним к танку, завели мотор, подъехали к нашим артиллерийским позициям и стали ждать дальнейших указаний. Ротный вызывает на связь. Разверни карту. За нашими пехотными позициями отмечено болото. Разведай, проход в болоте имеется или нет. Есть, товарищ капитан. Проехали километра два вперед и остановились прямо возле окопов пехоты. Неподалеку от нас пулеметный расчет. Что-то нам орут. Попков заглушил мотор. Я открыл в башне револьверную пробку и услышал, что мне кричит пулеметчик. «Танкист, земляк, стрельни по амбару за насыпью, там немцы сбежались человек тридцать». «Даю команду, вперед, приготовиться к бою», и Богданов загнал снаряд в орудие. «Перед нами каменный мост, ведущий к насыпи, а сама насыпь высотой по башню, за ней идет роща, а дальше на возвышенности большой деревянный сарай или амбар». Я крикнул короткое и Возовиков сделал два выстрела. Сарай загорелся. «Едем дальше», Дорога шла как бы по диагонали, через лесопосадку, к группе больших зданий из красного кирпича, откуда по нас стали вести орудий на огонь. Мы, стреляя с короткой по вспышкам орудий, пошли на пролом через рощу. Откуда-то слева появились наши Т-34. От нашего огня над кирпичными домами поднялось зарево. Грунт плохой, и машина стала вязнуть в грязи. Я только успел доложить ротному, как наш танк засел в грязь под днище. Мы втроем моментально выскочили из танка, сняли с крыльев два толстых бревна и положили их поперек гусениц, одно в метре от другого. Попков надавил на газ. Машина вылезла из грязи, и мы снова забрались в башню. И опять вперед, короткая, выстрел, но машина вязнет, еле двигается. Я перелез к смотровой щели механика и кричу «Не газуй, с выхлопных идет масса искр!» Где-то зарево огня, справа звук от залпов шестиствольного миномета. Мины несколько раз разорвались прямо перед танком. Попков матерится, кричит, что танк не тянет. Справа от нас траншея, видимо, трофейная. И туда заскочил и застрял танк лейтенанта Уткина, пошедший в атаку справа от нас. Мы до этой траншеи не доехали всего метров пятьдесят. Смогли под углом градусов 40 подойти к уткинскому ИСу, и он через полуоткрытый люк прокричал, что они увязли по полной, и механик уже сидит в воде. Мы подогнали свой танк вплотную, вылезли и под огнем зацепили своим тросом застрявшую машину. Но сколько ни пытались, танк Уткина не с места, а еще глубже зарывался в траншею уже по башню. Я кратце, Передаю ротному, что нас надо вытаскивать. А Михайлов мне отвечает, что три остальных танкороты сейчас отходят по приказу. Их заменит вторая рота и приказывает мне охранять танк Уткина. Чтобы немцы ночью не подобрались близко и не сожгли нас из фауст патронов. Я отогнал свой танк в низину. Попков остался на своем месте, а остальной экипаж с автоматами вылез из танка и мы заняли оборону. Из уткинского экипажа никто не вылезал. Под утро вдали по траншеи, крики людей, немцы стали бить из пулемета. Я вскочил в башню. Снял пулемет с диском с подвижной ЦАФы. Немного отошел на возвышенности, кинул на землю полушубок и залег сверху с пулеметом. Стал стрелять очередями на огонь немецкого пулемета. Он затих. «Отдаю пулемет Богданову. Закрепи назад на место в башне». Старшина отходит к машине, и тут на меня выходят два немца. «Я за револьвер». А немцы оказались безоружными. Один худощавый в очках, второй невысокий коренастый крепыш. Руки подняты вверх, кричат «Камрад, плен!» У крепыша на мундире висит красно-черная муаровая ленточка. Немцы твердят в один голос «Кесел, кесел!» И я понял, что они говорят, что находятся в котле. Хватаю рукой за эту муаровую ленточку и рву на себя. Думал, что это какая-то награда. А немец говорит «Москау!» Понятно, значит, еще под Москвой гадина воевал. Ленточку до конца не оторвал, ее край остался висеть на кителе у пленного. Мой Вазовиков сидел на крыле танка, и я с грустью смотрел на его обмотки. Четвертый год война идет, немцы до сих пор все в сапогах, а мы как голь перекатная в обмотках. Говорю немцу, чтобы поменялся с моим старшиной обувкой, а немец делает вид, что по-русски не бельмеса не понимает, но после тычка дулом револьвера в живот сразу скинул сапоги. Но Вазовикову они оказались малы, он вернул их немцу, который не скрыл своей радости, бормоча себе под нос «Зергут». Я показал немцам направление, куда идти в плен, и они ушли в утренний туман. На передовой было тихо, фрицы не стреляли. Когда рассвело со стороны домов, к нам подъехал танк командира второй роты майора с редкой и очень армейской фамилией подполковников. Он посмотрел на уткинский танк и заключил, что танк можно вызволить двумя тросами. На мой совет не подъезжать к Уткину со стороны траншеи, там топь, майор не среагировал. И итог его маневра был заранее предсказуем. Танк этого ротного также закопался в грязь по башню, застряв прямо напротив танка командира взвода под наклоном больше 50 градусов. Подполковников начал мной распоряжаться. «Мне в 12.00 с двумя танками надо идти в атаку, пойдешь вместо меня». Я его послал подальше. «Ты, майор, меня за идиота держишь?» «Ты же специально свою машину в грязь засадил, а теперь я вместо тебя должен в бой ехать? Я тебе вообще подчиняться не обязан». Но подполковников сразу по рации накапал на меня в штаб, и часов в десять утра к нашему торфяному завалу пришел капитан и передал мне приказ, написанный на обрывке бумаги и подписанный самим комбригом, генерал-майором Коноваловым, в котором моему экипажу предписывалось дозаправить танк горючим и снарядами и в двенадцать часов дня атаковать противника». Мы отъехали назад к какому-то скотному двору, где нас уже поджидал заправщик. Тут же подошел тягач со снарядами. Ко мне присоединился командир другого танка, лейтенант Львов, и стал помогать грузить заряды. Я отошел за угол сарая отлить, и тут увидел, что в одну выгребную яму стащили много трупов немецких солдат. и У одного трупа торчит на мундире муаровая ленточка, именно та, которую я так до конца не оторвал. Спрашиваю у Львова, почему вы пленных расстреляли? Он отвечает... Знаешь, мушкет, с моря в лесок, прямо туда, где стоял штаб нашего полка, прилетел большой снаряд, солидного калибра, видно корабельный. Из танка Черногубова аж сорвало башню, всего полтора десятка убитых и раненых. И тут эти два немца подходят, кто-то крикнул «корректировщики», а у одного из них подбушла там тельняшка, вот их и хлопнули по горячке. Я только выматерился. Взяли на борт 10 снарядов сверхбойкомплекта. Уложили их на днище боеукладки, закрыв выход механику-водителю. И я скомандовал Попкову. «Давай, вперед, к домикам!» Проехали метров 500 и тут по нас стали долбить. И снова короткая выстрел!» «Вперед!» короткая выстрел!» Выпустили снарядов в шесть. Подъехали к разбитому кирпичному дому, а рядом с ним в траншеи бойцы. К танку подскочил представительный мужик с усами под Сталина. Не то солдат, не то офицер. Запомнилось, что он был еще в ветхой гимнастерке старого образца, и на петлицах были следы шпал. Говорят, что у некоторых было такое пехотное суеверие – в бой надевать старую гимнастерку, в которой начинали войну. Считалось, что это приносит удачу. Он сказал «Я командир штрафной роты, вы поступаете в мое распоряжение». Я доложил «Младший лейтенант Матусов». Здесь уже находились старший лейтенант Валенов и еще один лейтенант со своими экипажами. Командир штрафников сказал, что сейчас мы пойдем на рекогносцировку. Вдоль фундамента дома был выкопан длинный окоп глубиной до уровня моих глаз. Штрафник начал давать указания. «Лейтенант, ваш сектор обстрела лес с левой стороны». «Мне. Ваш сектор. Опушка леса и станционное здание. Опушку вижу, а станционные постройки нет. Согните правую руку, пальцы в кулак, и справа от кулака все увидите». И действительно, сделав все по совету штрафника, я заметил здание красноватого оттенка. Дальше выделили сектор валинову, скопление вагонов на станции. И тут штрафник скомандовал. «Товарищи офицеры! Смирно! Наша пехота перерезала железную дорогу, и ваша задача – поддержать стрелков огнем и броней. По машинам!» Я побежал к танку, почему-то думая, что этот командир, наверное, бывший академик, преподаватель военной академии, посланный в штрафную за какой-нибудь грех самим Верховным. Забрался в танк и сказал Возовикову, чтобы он перелез на мое место, что я сам буду вести огонь, хорошо понимая, что у старшины боевого опыта мало, а я уже успел побывать в переделках. Пошли в атаку. Три танка в линию. Перед нами выросла как бы огневая стена от разрывов немецких снарядов. Бьем по вспышкам орудий с коротких остановок. От каждого нашего выстрела машина отходит на пол корпуса назад, и я вижу отдачу по танку Валенова. Дошли до немецких окопов. «Вижу каски перед нами, и артиллерия прекратила по нас бить, чтобы не задеть своих». «Стреляем из орудий и пулеметов, и тут по рации команда. Отойти на исходные позиции». И механик-водитель это тоже услышал. Немедленно секунды Попков, не разворачивая танк, стал сдавать назад на скорости. благозадняя скорость у ИСА 27 км в час. Мы снова оказались за домиками из красного кирпича. Я вылез из танка. Подошел к этому командиру штрафников, схватил его за грудки и стал на него орать. «Ты, сволочь, сказал, что пехота перерезала железку. Где твоя пехота? Почему никто за нами не пошел?» Он спокойно похлопал рукой меня по плечу. «Мы вас в БРД посылали, браток, для смелости. Если устав знаешь, так ты в курсе, что такое БРД. Устав я знал, и что такое БРД, разведка боем помнил еще по Первому украинскому фронту». Рядом остановился наш третий танк. Из него вытащили танкиста, раненого в плечо. Вылез лейтенант, командир этой машины, и сказал, что у него от касательного удара снаряда по башне отлетел привод, поворотный механизм. И тут меня этот штрафник спрашивает. Ты стрелял в секторе опушка леса, станционное здание? Так точно. Ну тогда пошли со мной в окоп. Спрыгнули в траншеи, прошли вперед. И он мне показывает. Видишь, где черный дым? Это твоя работа. Там тигр горит. Точно твоя работа. «Можешь доложить своему ротному, что сжег немецкий танк?» Я присмотрелся и увидел, что на земле лежит, по всей видимости, башня от «Тигра», вся в черном дыму, слышны глухие взрывы. Вернулся к своему экипажу. Валенов поставил свой танк неподалеку, между разбитыми домами, высунулся из башни и стал наблюдать за полем боя. И тут ему немецкий снайпер всадил пулю прямо в голову. Тело Валенова экипаж принес за дома». На его переносице была маленькое черное пятнышко, а сзади было выходное отверстие с кулак величиной. Просто вырвало кусок головы. Вместе с его экипажем мы быстро вырыли с тыльной стороны здания могилу для старшего лейтенанта и похоронили нашего боевого товарища прямо на этом месте. Коля Валенов – молодой москвич, умница и красавец с шевелюрой темных волос. Смелый танкист, одним из первых в бригаде, вырвавшийся к магистрали во время нашего рейда по тылам противника на Карельском фронте. Замордованный и униженный нашим старым буденовцем Камбригом Коноваловым, старший лейтенант Валенов нашел свою смерть под Данцигом. Пусть земля ему будет пухом. После этой атаки Михайлов по рации передал распоряжение вытащить танки Уткина и майора подполковникова из Топии и придал мне в помощь еще одну машину. Пока мы это сделали, пока выкопали капонир для своего танка, потеряли последние силы и, будучи вдребезги усталыми, в изнеможении забрались в танк и заснули на своих сиденьях в полускрюченном состоянии. «Вечером нам передали очередной приказ. В 6 часов утра по сигналу две красные ракеты – атака. Ночью кто дремал, кто травил байки, но в пять утра поднялась стрельба с двух сторон, и мы стали готовиться к бою». Попков предложил. «Лейтенант, давай НЗ съедим. Вторые сутки ничего не ели. В крафт-мешке лежал наш НЗ, литровая банка немецких мясных консервов, черные сухари и четыре горстки сахара рафинада. Открыли консервы финкой». По очереди передаем банку друг другу, и только Богданов отказывается есть. Говорит, вы молодые дураки, зачем жрете перед боем? Попадет пуля в живот, подохнете как собаки. На что я ему ответил, дело твое, как хочешь, и передал банку дальше. А Попков меня поддержал, зато сытыми помрем. У меня от обильной еды стало распирать живот, и я ослабил поясной ремень, на котором у меня висели через рычажок две гранаты F1 а свой револьвер я носил за пазухой комбинзона, чтобы он не цеплялся за откидное сиденье и не мешал быстро вылезать из башни. Я снял одну гранату с пояса и положил ее на казенник пушки. Снова затянул ремень и продолжил есть из банки, заедая мясо сухарями. Вокруг нас все чаще стали раздаваться взрывы немецких снарядов. Возовиков глянул в прицел. «Командир, вижу цель, немецкая пушка. Давай шмальнем по ней». Пушка была заряжена, и я кивнул заряжающему, мол, валяй, действуй. Выстрел. Гильзу отбросило назад. Часть копоти от порохового заряда ушла в башню. И тут я вспомнил, что положил эвку на казённик орудия. Включил тумблер освещения башни, и я увидел, что граната заскочила в просвет между казёнником и тормозом отката, и наполовину зажата между ними. Я хотел попробовать вытащить гранату рукой, и у меня в ладони оказалась только часть её чугунного корпуса. Говорю экипажу, чтобы лезли под лафет, и попросил у Вазовикова отвертку. И в это время в воздух взлетают две красные ракеты. Я отверткой поддел за оставшиеся полкорпуса гранаты, и она выскочила обратно на казенник. Запал был погнут дугой. Я все ее остатки выбросил через открытый люк. Вот так граната к нашему общему счастью не взорвалась. Что интересно, видимо, я был туповат, и, доставая гранату, страха не испытывал. Думал, что от силы мне оторвет несколько пальцев на руке. Мелькнула такая мысль. Но все обошлось благополучно. Кричу «Попков, вперед!», сам сел на сиденье артиллериста, а Возовиков забрался на мое место. Мы не смогли сразу выехать. Одна гусеница попала в широкую глубокую обочину, и танк вело юзом. Я выскочил из башни, чтобы направить действие механика, забежал вперед и стал показывать Попкову, куда ехать. Сбоку из-за деревьев выбегает высокий немец в грязной шинели и, чуть не плача, поднимает руки и кричит «Я поляк!». Я махнул ему рукой назад. Танк выбрался из колеи, и мы пошли в атаку. «Впереди отблески, вспышки орудий. Короткое, выстрел, вперед. Все как обычно. Попков выжимает сцепление. Я стреляю, и танк снова идет вперед. Слева от нас лесок, рядом с которым идет в атаку танк командира взвода. На большом подъеме наша машина глохнет, и Попков не может никак ее завести вновь. Решили попробовать завести танк инерционным стартером. На боеукладке лежала заводная ручка».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 Я пальнул в одного лежачего и побежал куда-то, вроде вниз, к редкому лесу. По мне, видно, немцы стреляли вдогонку, ибо у меня из руки выбило револьвер с такой силой, как будто палкой ударили. Я бежал, пока не оказался возле подбитого ИС-2. Люки открыты, ствол сдвинут набок. Забежал сзади танка. Там воронка. Я в нее. Осмотрелся. Вижу, как недалеко отходит назад наш ИС-2, и в его сторону летит фауст-патрон, как желтая свиная морда. Где-то недалеко взрыв, и тут я вылетел из воронки и побежал к этому отходящему танку, и заскочил за левое крыло. На опушке леса танк остановился, и я скатился с него и пополз туда, где находились позиции наших штрафников. Силы Ти уже не было. На душе такая радость, живой. Дополз до штрафников, стал им рассказывать, из какой кровавой каши я только что вылез. Кто-то из них разрезал мой сапог и перебинтовал раненую ногу. Сапог был полон крови.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 И снова вверх на бугор. Смотрю на поле боя и насчитал на нем 17 наших танков. Некоторые из них сильно дымились. Сержант кричит мне с другого бугорка. «Ползи назад! Ко мне! По тебе стреляют!» И я увидел, как навстречу бегущим штрафникам появился на возвышенности человек в солдатском ватнике с винтовкой с оптическим прицелом в руках и орал на бегущих. «Назад!» И бойцы стали поневоле возвращаться в брошенные окопы. Дополз до сержанта, и он мне говорит...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 Уже потом, когда танк подняли с одной реки, этого старшину похоронили со всеми почестями. Стали разбираться с понтонерами, и выяснилось, что их командиру-капитану сказали, что переправляться будут Т-34, а не ИС-2, которые на 18 тонн тяжелее 34-к. Вот и произошла трагедия. Понтон не выдержал тяжести. Мы ждали на берегу, пока не пригонят более мощные понтоны. Нас перебросили через реку, а там еще один рукав разлился. Мы снова двигались по дамбам.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 Мы без боя дошли до центральной городской площади, и наша колонна остановилась. Это было 28 апреля 1945 года. Так для нас закончилась война.